Глава вторая. Бык. Карлос Бака, для друзей Бык, не любил капитана Ашфорда, не взлюбил с самого начала. Капитан был из тех типов, которые презрительно усмехаются, не шевеля при этом губами. Прежде чем целиком посвятить себя АВП, Ашфорд получил степень доктора математики в лунном кампусе Бостонского университета и никому не давал об этом забыть. Как будто степень земного университета делала его лучше остальных астеров. А также выше вульгарных типов вроде быка или Фреда, которые выросли на дне колодца. Ашфорд не относился ни к тем, ни к другим. И так пыжился, воображая себя большой шишкой, с образованием, со связями на земле, с друзьями детства из пояса, что трудно было его не поддразнивать. А в этом деле Ашфорду предстояло командовать. «И еще вопрос времени», — сказал Фред Джонсон. Выглядел Фред дерьмово. Он был слишком тощ. В последнее время все исхудали, но темная кожа Фреда приобрела пепельный оттенок, при виде которого бык задумывался об аутоиммунных заболеваниях или непролеченном раке. А может, дело было в возрасте и нагрузках, и плохом питании. Есть вещи, которые проймут даже тех, кого вроде бы ничем не пронять. По правде сказать, у быка тоже появилась седина на висках, и дерьмовые лампочки, подражающие солнечному свету, его не радовали. Кожа у него пока еще была потемнее яичной скорлупы, но это досталось ему от смуглой матери-мексиканки, а не от ультрафиолета. Он с 22 лет жил в темноте космоса. Сейчас ему перевалило за 40, а Фред, командовавший им от имени двух правительств, был еще старше. Перед ними уходили вдаль и вверх строительные леса. Их гибкие стенки блестели змеиными чешуйками. Постоянно слышался тихий виск, вибрация, передававшаяся от строительного оборудования по корпусу станции. Гравитация вращения здесь была ниже стандартной для Тихо третьей G, и Ашфорд устроил маленький спектакль, вырвавшись вперед, а потом притормозив, поджидая землян. Бык нарочно замедлил шаг, чтобы тому пришлось ждать подольше. «Времени? А что со временем, полковник?» — спросил Ашфорд. «Могло быть хуже», — ответил Фред. С первого крупного изменения в момент инцидента кольцо, по-видимому, не меняется. Через него никто не прошел, никто из него не показался. Поначалу все навалили в штаны, но теперь просто держатся на чеку. Марс рассматривает этот вопрос исключительно с военной и научной точек зрения. Дюжина их исследовательских судов уже мчит туда. «С каким сопровождением?» — спросил бык. «Один истребитель, три фрегата», — ответил Фред. «Земляне движутся медленнее, зато большими силами. У них в будущем году выборы, а генеральному секретарю здорово досталось за то, что он проглядел происки злодейских корпораций». «С чего бы это?» — сухо заметил бык. Улыбнулся даже Ашфорд. Протаген с Маоквик совместными усилиями превратили в фарш стабильности и безопасность Солнечной системы. Станция Эрос погибла, была захвачена техникой пришельцев и упала на Венеру. Ганимед выдавал меньше четверти обычных поставок продовольствия, так что все население внешних планет и пояса довольствовалось собственными запасами и агрикультурными комплексами. Союз между Землей и Марсом стал преданием из тех, что рассказывают внукам, перебрав пивка. Легенда о старых добрых временах до того, как все полетело к чертям. «Он устроил шоу», — продолжал Фред. «СМИ, религиозные лидеры, поэты, артисты всех волокут к кольцу в надежде, что это братья нацелят свои копья не на него». «Типично». Бросил Ашфорд и не стал уточнять. «Типично для политика, типично для землянина. А мы там чего ищем?» Лиса коротко пропели. Случайные колебания сложились в гармоничный аккорд. Промышленные глушители поспешно затушили вибрацию, пока она не достигла разрушительного уровня. «Мы точно знаем одно, что какой-то идиот сунулся в кольцо на высокой баллистической скорости» и не выскочил с другой стороны. Фред шевельнул ладонями, жест, заменяющий у астеров пожатие плечами. А теперь в кольце возникла некая материальная аномалия. Возможно, оно поглотило глупого мальчишку вместе с корабликом и переварило во что-то иное. Кольцо произвело выброс, массу рентгеновских и гамма-лучей, но полная аннигиляция корабля дала бы больше». Возможно, парень пробил кольцо. Или открыл ворота, и толпы зеленых человечков в летающих тарелочках скоро вывалятся из них и превратят Солнечную систему в перевалочную базу. «Что?» — начал бык, но Ашфорд перебил его. «Венера не реагировала?» «Ни малейшей реакции», — ответил Фред. «Венера замерла. С тех пор, как изуродованная станция Эрос рухнула под облака, Глаза всего человечества были обращены на планету и наблюдали за яростными корчами протомолекулы. На поверхности Венеры вздымались и рушились хрустальные башни многокилометровой высоты. Сеть углеродистых волокон опутала планету и распалась в прах. Оружие, предназначенное для того, чтобы оседлать примитивные жизненные формы Древней Земли, столкнулась со сложной экосистемой человеческих тел и построек и училась сохранить их в ядовитой топке Венеры. Возможно, исполнение плана откладывалось. Или же сложные формы жизни упростили задачу протомолекулы. Так или иначе, по всей видимости, с Венерой было покончено. Она послужила только для того, чтобы выбросить за орбиту Урана самособирающееся кольцо которая теперь висела там мертвым камнем до недавнего времени. «И что нам по этому поводу делать?» — спросил бык. «Не в обиду, будь сказано, но лучшие научные суда не у нас. А Земля с Марсом здорово потрепали друг друга над Ганимедом». «Нам быть там», — отрезал Фред. «Если Земля с Марсом посылают свои корабли, мы пошлем свои». «Если они выступят с заявлением, мы тоже выступим. Если предъявят права на кольцо, мы выставим встречную претензию. Мы добились того, что внешние планеты стали заметной политической силой, но все преимущества будут утеряны, если мы выпустим вожжи из рук». «Стрелять ни в кого не собираемся», — осведомился бык. «Надеюсь, до этого не дойдет», — ответил Фред. Плавный уклон стройплощадки заканчивался гигантским перегибом. В звездной черноте над ними высилась дуга из стали и керамики, освещенная тысячью огоньков. Она выглядела произведением природы. Не верилось, что такую махину мог создать человек. Она походила на каньон или гору, или заросший травой кратер потухшего вулкана. Ее огромная величина мешала увидеть в ней корабль. Но это был корабль. По его бокам ползали строительные механизмы, большие, как дом, в котором бык жил в детстве, но выглядели они мелкими, как футболисты на далеком поле. Длинная, тонкая линия килевого лифта тянулась вдоль корпуса. Она перевозила механиков с одного конца конструкции на другой. Кабинки вспомогательных лифтов вмещали по дюжине человек. Мягкий изгиб корпуса был испещрен выпуклостями рельсовых пушек и резкими вздутиями торпед. Когда-то это все называлось «Наву». Корабль, рассчитанный на много поколений, должен был унести к звездам мормонов, полагавшихся только на его внутреннюю экосистему, да на милость Божью. Теперь его переименовали в «Бегемот» — самый большой и самый бесполезный военный корабль в Солнечной системе. В его брюхе, не касаясь стен, могли разместиться четыре корабля класса «Донеджер». Рельсовые пушки были способны разогнать магнитные снаряды до измеримых долей скорости света. Всех ядерных торпед, имевшихся в распоряжении Альянса внешних планет, не хватило бы на его полное вооружение. Мощность лазерных передатчиков позволяла прожечь лучом дыру в стали, да и только время. Можно было бы еще разрисовать нос под акулью пасть и придать жилому отсеку форму треугольного плавника, но и без того представлялось очевидным, что цель этой великолепной конструкции — внушать страх. И хорошо, что вид у нее был такой устрашающий, потому что, случись этой залатанной развалине, попасть в настоящую схватку, им всем настал бы конец. Бык скосил взгляд на Ашфорда, Капитан стоял, вздернув подбородок. Глаза его горели от гордости. Бык подсокал языком. Притяжение совсем исчезло. Платформа и стройплощадка замерли, уравнявшись в скорости с бегемотом. Вдалеке вспыхнул белым пламенем строительный мех. Началась сварка. «Сколько до старта?» — спросил Ашфорд. «Три дня», — сказал Фред. «Инженеры докладывали, что до готовности дней десять». — вставил бык. — Будем доделывать в полете? — Именно так, — кивнул Фред. — Хотя мы могли бы задержаться на несколько дней, закончить работы в доках и, развив чуть большую тягу, явиться на место в тот же срок. Повисла неловкая пауза. Бык знал, что так будет, но промолчать не мог. — Удобство и дух команды требуют не меньшей заботы, чем корабль, — проговорил Фред, — из вежливости изменив формулировку. Бык, знавший его достаточно давно, услышал, астеры не любят перегрузок. Кроме того, некоторые работы проще производить при низких джи. Все взвешено, бык. Через три дня отчаливаете. А что есть проблемы? — спросил Ашфор. Бык натянул на лицо кретинскую улыбочку, к которой прибегал, когда хотелось сказать правду, избежав нагоняя. «Мы собираемся дразнить Землю и Марс в виду кольца, занимающегося своей инопланетной чертовщиной. Команда у нас не сработавшаяся, корабль наполовину из металлолома, ни времени, чтобы все утрясти, не будет. Конечно, проблемы найдутся, но тут уж ничего не поделаешь, так что все равно беремся. В худшем случае мы все умрем». Веселенькая мысль укоризненно протянул Ашфорд. Бык улыбнулся еще шире и пожал плечами. «Все равно, рано или поздно этим закончится». На станции Тихо быку досталось роскошное помещение. Четыре комнаты с высокими потолками, отдельный гальюн с настоящим водопроводом. Даже на земле мальчишкой он не знал такой роскоши. Детство быка прошло в жилом комплексе зоны совместных интересов Нью-Мексико. Там он обитал с родителями, бабушкой, двумя дедьями, тремя тетушками и примерно тысячей двоюродных братьев и сестер. Дожив до 16 лет и отказавшись переходить на базовое пособие, он уехал на юг, в Аламогордо, и отработал свои два года, разбирая древнюю солнечную электростанцию, оставшуюся от недобрых старых времен до термояда. Спал он в комнате на десятерых, И до сих пор явственно помнил соседей, какими они были тогда. Тощи, мускулистые, без рубашек или в рубашках, повязанных на головы вместо челмы. Он, как сейчас, чувствовал лучи мексиканского солнца, которые словно ладонью давят на грудь, купался в излучении и тепле неконтролируемого ядерного реактора, отделенного от него только расстоянием, да огромным голубым небом. Отработав два обязательных года, он поступил было в техническое училище, но вылетел за гормоны и спиртное. После этого пришлось выбирать между военной службой или пособием. Бык выбрал то, что меньше походило на смерть. В десантниках самая большая из его кают была меньше прихожей этой квартиры на Тихо. До отставки он не имел собственного жилья. Станция Церера тоже его не баловала. Нора располагалась у самого центра вращения. Низкая гравитация, высокая сила Кориолиса. Место, чтобы отоспаться после попойки, не более того. Голые каменные стены, корабельная койка с креплениями для сна в невесомости. Кто-то из прежних хозяев выцарапал на стене бессо Онади. На эстерском жаргоне лучше или ничего». Бык тогда еще не знал, что это политический лозунг. Барахло, которым он обзавелся на станции Тихо. Рамка, где сменялись семейные фотографии с земли. Жестяной подсвечник, оставленный бывшей подружкой. Штатские костюмы. В его старой нарено Церери просто не уместилось бы или не оставило бы места для сна. «Слишком много вещей», — подумал он. Надо бы от них избавиться. Впрочем, не в этом рейсе. Каюты командного состава на бегемоте были еще просторнее квартир на Тихо. Система пискнула, предупреждая, что кто-то хочет войти. Бык по давней привычке, прежде чем открыть, глянул видео. Фред переминался с ноги на ногу. Он был в штатском. Белая рубашка с пуговицами и старые-престарые штаны, снисходительно скрывавшие отвисшее брюшко. Вернее, пытавшиеся скрыть. Фред был не в лучшей форме, чем бык. Просто оба они старели. «Привет», — сказал бык. «Хватай любой стол. Я как раз собираюсь». «Уже переезжаешь?» «Хочу обжиться на корабле перед стартом», — объяснил бык. «Поищу, не блуждают ли там какие мормоны». Фред болезненно поморщился. «Я вполне уверен, что мы с первого раза всех выловили», — отыграл он. «Но места там полно. Осмотрись, коли есть охота». Бык открыл чемодан, пальцами пересчитал футболки. «Десять штук. Признак разложения. Кому нужны десять футболок?» Вытащив пять, он отложил их на стул. «Если они добьются возвращения на Ву, положение будет еще то», — заметил он. «Сколько мы там переделали?» «Не добьются», — возразил Фред. «Захват корабля был вполне законным. Чрезвычайное положение. Я могу 10 часов перечислять прецеденты». «Да. Только потом мы его подобрали и объявили своим», — усмехнулся бык. «Это вроде как сказать, мне пришлось позаимствовать твой грузовичок. Но поскольку я загнал его в кювет и вытащил обратно, теперь он мой». «Закон умеет много гитик, бык», — устало проворчал Фред. «На уме у него было явно что-то другое». «Бык» открыл еще один ящик, сбросил половину носков в утилизатор, остальные положил к футболкам. «Просто неловко выйдет, если судья с тобой не согласится». «Для земных судей мы вне юрисдикции», — бросил Фред. «А наша судебная система лояльна КВП». Они видят картину в целом и не станут вырывать у нас из рук самый большой из существующих кораблей, чтобы кому-то там его вернуть. В худшем случае присудят выплату компенсации». «А это нам по карману?» «Нет, на данный момент не по карману». Бык смешливо фыркнул. «Не могу понять, что мы такого натворили, за что попали сюда? Ты волочешь на себе чуть не весь АВП. — Я старпом у Ашфорда. Неправильно мы живем, старина. — Да, кстати, — встрепенулся Фред. — Планы немножко меняются. Бык открыл шкаф. Губы у него сжались. Фред не для того пришел, чтобы толочь воду в ступе. Что-то случилось. Бык достал из шкафа два костюма, оба еще не распакованные из клейкой защитной пленки. Он таких не носил много лет, вряд ли придутся в пору. «Ашфорд решил, что предпочитает иметь с Тарпомом Па. Мы это обсудили. Я рекомендовал тебя как старшего офицера безопасности». «Сместили со второго места на третье», — кивнул Бык. «А что, Ашфорд опасается, что я претендую на его кресло?» Фред, сплетя пальцы, склонился вперед. Лицо было серьезным. Он видел, что ситуация дерьмовая, но держался как мог. «Все дело во впечатлении», — сказал Фред. «Это флот АВП. Бегемот — ответ пояса на последние ударные корабли Земли и Марса. Землянин на мостике не соответствует образу». «Ладно», — сказал Бык. «Я в том же положении, сам знаешь. Сколько времени прошло, а мне все еще вдвое труднее добиваться верности и уважения, только потому что я не здешний». «Даже те, кто рад, что я с ними, потому что мое присутствие портит имидж земле, не любят получать от меня приказы. Мне каждую кроху уважения приходится зарабатывать снова и снова». «Ладно», — повторил бык, — «офицер безопасности. Значит, меньше времени придется проводить в мундире». Он со вздохом положил на стул оба костюма. «Я не говорю, что ты хуже», — продолжал Фред. «Никто, как я, не знает, что ты лучший из лучших. Но, чтобы довести дело до конца, приходится мириться кое с чем». Бык прислонился к стене, скрестил руки на груди. Фред смотрел на него из-под подернутых инием бровей. «Сэр, я долго летал с вами», — произнес Бык. «Если вам от меня что-то нужно, скажите прямо». «Мне нужно, чтобы ты сделал дело», — сказал Фред. То, что там происходит, важнее чего угодно во всей системе. А что это, мы не знаем. Если мы, допустим, промах или дадим внутрикам значимое преимущество, потери будут большими. Ашфорд и Па хорошие люди, но они астеры. У них, в отличие от нас с тобой, нет опыта работы с земной армией. Думаешь, они что-то затевают? Нет. Ашфорд всеми силами постарается все сделать правильно. Но у него рефлексы Астера. Его застанет врасплох то, к чему другой будет готов. Ашфорд всю жизнь все делает правильно, от страха оконфузится. Он одетый в мундир вакуум, а на вакуум опереться невозможно. Я и не опираюсь, — согласился Фред. Я посылаю тебя, потому что доверяю тебе. Но командование мне не даешь. Но командование не даю. «А как насчет прибавки к жалованию?» «Тоже нет». «Ну и черт с тобой», — заключил бык. «Вся ответственность и никаких полномочий. Возможно ли отказаться от подобного предложения?» «Не шути. Мы тебя подставляем ради показухи и идиотской политики, но ты мне нужен». «Так я берусь», — сказал бык. Минуту слышалось только гудение воздуховода. Бык снова принялся запихивать свою жизнь в чемодан. Где ты над головой, за тоннами стали и керамики, ждал бегемот.